Мозг и его влияние. А теперь поговорим о том, что влияет на твое поведение, твои чувства, твои эмоции и твои мысли каждую секунду твоей жизни на реке. Поговорим про мозг. Основные функции мозга человека это восприятие и обработка явлений и событий внешней среды, поддержание физиологического гомеостаза в теле. осуществление мыслительной деятельности, выработка реакции действий. У человека в голове расположен головной мозг, а в позвоночнике – спинной мозг. Головной мозг состоит из нескольких отделов. С точки зрения эволюционного развития, мозг человека имеет древнюю часть, которая сформировалась еще у самых ранних позвоночных животных, и современную часть – который получил а развитие непосредственно у прямых предков человека, приматов. Древняя часть управляет работой нашего тела и нашим инстинктивным поведением. Основная ее задача – обеспечить выживание организма и безупречную работу органов и систем тела. Древняя часть мозга хорошо работает сама по себе, если не портить и не отравлять свой организм. Конструкция «Древний мозг тела» очень крутая в работе, изучается в курсе биологии. Основа поведения, заложенная в древней части мозга, – это инстинкты, которые сформировались, когда предки человека вели животный образ жизни. Современная часть сформирована относительно недавно, когда на планете появились прямые предки человека. Эта часть мозга обеспечивает способность человека мыслить, осознавать себя и окружающий мир, и осознанно что-либо создавать. Нет такой сильной связи с телом, как у древней части, но влияние на поведение человека эта часть оказывает тоже сильное. Только механизм работы не через инстинкты, а через разумную деятельность и осознанные поступки. Вот некоторые важные механизмы, которые заложены в наш мозг. Мозг вырабатывает вещества, вызывающие у человека волнение и беспокойство, чтобы человек думал о своей безопасности и выживании. Сегодня, когда человеку выживать уже не надо, эта способность мозга приводит к ненужному волнению и даже может вызывать стресс. Мозг запоминает неудачи и страхи сильнее, чем у д а ч и и радость. Мозг видит в неудачах опасность для жизни и использует страхи как механизм защиты человека. Если древний человек встречал в пещере тигра или медведя, ему надо было быстро убежать, и мозг посылал быстрый сигнал – бежать. А заодно закреплял страх на будущее. Теперь, когда человек видел незнакомую тёмную пещеру, Ему становилось страшно. Так мозг сигнализировал о возможной опасности. Все это сохранилось и до наших дней. Только теперь, с учетом качества, описанного ниже, мозг вырабатывает сигналы страха даже на то, чего нет в реальности, а есть только в в о о б р а ж е н и и человека. Мозг постоянно подталкивает нас искать новую информацию, искать все яркое и новое. а также вырабатывает короткое чувство удовольствия от результатов этой деятельности. в времена древнего человека эта способность была крайне важна, так как двигало человека находить новые территории обитания, новые растения, новые варианты еды и так далее. д о м а л человек еду, поел, и ему ненадолго становится хорошо. н а ш ё л новую пещеру или укрытие, и снова ему ненадолго становится хорошо и спокойно, исчезает волнение и беспокойство. В наши дни, когда человеку выживать в дикой природе не надо, этот механизм вызывает у человека мотивацию, желание делать что-то новое. Мозг рисует в нашей голове картины будущего, чтобы подталкивать нас к работе, необходимой для того, чтобы сделать это будущее настоящим. Но современный мир принёс и негативные варианты использования этого механизма. Человек очень легко и незаметно для себя подсаживается на игры, соцсети и пустое общение. А в худших случаях – на наркотики. в с е это очень сильное возбудитель для человека, которое ему надо контролировать. Мозг поддерживает лень. Лень – это качество, которое наш древний мозг считает очень ценным. Древний мозг, как мы говорили ранее, отвечает за безопасность и выживание. Так вот, как только вокруг себя мозг не обнаруживает опасностей и желудок посылает сигналы, что в нем есть еда, мозг тут же включает режим лень. Это режим экономии сил. Как ты понимаешь, у современного человека который обычно находится в безопасности и обычно достаточно сыт. Режим лень включается практически всегда, поэтому лень очень легко современного человека может взять под контроль. В результате человек перестает грести веслами, вести активный образ жизни и превращается в какашку, п л а в у щ у ю по р к е Современному человеку, который хочет построить свой мир Приходится каждый день бороться со своим мозгом и со своей ленью. Мозг одинаково воспринимает и обрабатывает события из реальности и события из нашего воображения. Во-первых, эта удивительная способность мозга открывает тебе возможность обучать свой мозг, программировать свой мозг, заниматься своим осознанным формированием. Ты силой своей воли и своего воображения задаешь нужные установки и настрои, управляя своим настроением, реакциями и действиями. А во-вторых, в современном мире эта способность мозга очень умело используется при разработке и распространении видеоигр и виртуальной реальности. В видеоигре гораздо проще нарисовать для мозга более желаемую картину, обрести высокие достижения и способности. И, опа, мозг будет стремиться в эту картину снова и снова и будет принуждать тебя погружаться в эту виртуальную реальность больше и больше. Различные виды виртуальной реальности погружают нас в мир, где наши фантазии становятся реальностью и где мозг может подпитываться бесконечными возможностями. Мы можем путешествовать, узнавать миры, которые постоянно меняются, Продвигаться по уровням, получать награды, а главное быть уверенными, что сюрпризы никогда не закончатся. Из двух вариантов, как можно использовать эту способность мозга, почти все люди выбирают второй. Даже сейчас, читая эти строки, ты уже не помнишь, а что же было первым вариантом. Потому что твой мозг наполнило предвкушение игры. Твой мозг получил сигнал. Будь в н и м а т е л ь н ы й не дай мозгу обманывать себя. Мозг регулирует поведение человека, останавливает первичные импульсы и позволяет совершать обдуманные поступки. Мозг постоянно будоражит человека, отлавливая сигналы в окружающей среде или создавая сигналы в самом себе. Так работает древняя часть мозга. После того, как сигнал о п о з д а н мозгом, мозг начинает формировать мысли о том, что появилась какая-то новая нужда, надобность в чем-либо, требующая удовлетворения. Сигналы мозга, постоянно сменяя друг друга, создают тот источник энергии, который подталкивает тебя совершать что-то, шевелить руками, ногами и з в е р и н а м и для достижения определенной цели. Параллельно с этим возникают эмоции, обусловленные успехом либо неудачей поведения и полученных результатов. У развитого современного человека эти сигналы не срабатывают, как толчок к действию, о б р а б а т ы в а е т с я вначале лобными долями мозга. Человек прислушивается к себе, в результате чего он принимает решение о своем действии. Лобная доля – это эволюционное приобретение человека, дающее человеку разумную составляющую, связь со своим центром и своим духом. Благодаря лобным долям мозга человек имеет способность делать выборы и принимать решения, формировать намерения и цели, планировать их достижения и контролировать и управлять своими действиями. А еще разумная составляющая позволяет нам использовать воображение. С помощью воображения человек может представлять себе будущее, чтобы увидеть п о с л е д с т в и я которые ожидают его, в зависимости от сделанного выбора. Однако мозг подростка еще не окончательно сформирован, особенно лобные доли, которые полностью развиваются только к д в а д ц а котам. Лобные доли, как мы говорили ранее, дает способность к здравым разумным суждениям, действуя как тормоза, предупреждая, когда мы собираемся сделать что-то не самое разумное. Имея неполностью сформировавшиеся ловные доли, подростки действуют импульсивно, и самые большие риски заключаются в принятии необдуманных решений. Ну вот, ты узнала кое-что новое о своем мозге его роли в твоей ежедневной жизни. Теперь идем дальше.